Стены и двери здесь выкоршены в светлую березу, что не может не тешить глаз. Длинный продол разбит решеткой. На ряде камер на бечевках болтаются прямоугольные картонки, на которых большими буквами пропечатано «Внимание! Особый контроль!» Ахтунг висел и на 614-й, возле которой мы остановились. Пятиместка, полный комплект». Мои новые соседи отличались друг от друга практически всем. Единственное, что у них было общего, так это пол. Еврей-мошенник со спрятанным за густыми чёрными бровями щётками взглядом походил на здорового жабца, скованного в движении халявивым равнодушием. Его звали Игорем. Прямо перед моим заездом он вернулся из суда и наводил марафет на дальнике. Второй убийцы Витя, кого-то исполнивший на Урале, об остальных подробностях он умалчал. Парень светлый и искренний, если не брать в расчёт нежелание распространяться о своей гирюге. Сидел уже пятый год, ниство молился, часами посвящая себя йоге и отжиманиям. Хохол по имени Гена шёл по контрабанде. За полгода тюрьмы размяк и сдался, много курил и кишкоблудствовал, стремительно раздаваясь в габаритах. В хате была зажигалка, но хахол получал заветный огонёк только после фразы: "Россия подогрей Украину газом". Четвёртый был грузин с Тремяга, лет под 30. Болезненную худобу его подчёркивали впалые глаза, очерченные чёрными кругами. Он говорил на тяжёлом выдохе, медленно, но резко. Тела местами уродovali подкожные гнойники. Первый признак метадонщика с крепким стажем. Стремяга представился Зазой. "Колиша, поинтересовался я у грузина. Я? Нет", завертел головой Стремяга. "Только иногда". Не успел я толком познакомиться с сокаберниками, как в хате началось представление, мною за полтора года тюрьмы еще не виданное. Игорь, порывшись в складках своих штанов, извлек маленький бумажный сверток, запаянный в целлофан. «За-за, как обещал?» Еврей протянул кулек с тремяги. Вах, братуха, спас меня. За за подпрыгнул от радости и тут же вскрыл целлофан. В клочке бумаги оказалась щепотка порошка, похожего на стиральный, только отливающего не синькой, а грязноватым прозрачным с сахарным серебром. Метадон. Синтетический заменитель героина. Голландцы его изобрели, чтобы наркологи благодаря затяжному кайфу метадона сбивали частоту потравы, постепенно слезая с системы. В цифрах это выглядит примерно так. Одна героиновая доза чек 0,2 г обеспечивает приход на 4-6 часов. Наркоман со стажем может по 2-3 г в день. А один укол метадона, те же 0,2 грамма, уносит аж на 1-2 дня. Как мне рассказывал один чечен, технология выхода из штопора выглядит следующим образом. Через 36 часов ломки после героина надо заглотнуть 0,1 грамма метадона, и ломки снимаются на сутки. Ещё 0,1 десятую надо сожрать через 2 дня, переломавшись последние сутки. Итак, в течение 10 дней, употребив в себя полграмма метадона. Однако, подсев на метадон, соскочить с него невозможно. Ломки страшнее героиновых, а потребляемая дневная норма неизбежно стремится к 3 граммам. К тому же, отечественный метадон Это не голландский. С него дохнут. И если грамм хмурово в среднем стоит 50 долларов, то метадона 250-300 долларов для рядового потребителя и лишь для воров в два раза дешевле. Потеряв руки в ознобе, нетерпеливо предвкушения Заза налил в кружку очумевшего кипятка. а в пластиковые блюдца холодной воды. Сопанув порошка в ложку, он вспрыснул туда же горячую воду, забранную баяном, шприцом. Щелчок зажигалки вырвал тощий язычок пламени, облизавший выпуклость столового алюминия. Как только содержимое ложки превратилось в заветный раствор, стремяга коснулся ею холодного блюдца, Чёрная бабочка пламени скользнула с ложки на воду, распустившись едва заметными дрожащими кружевами. На иглу был насажен маленький кусочек ваты, игравший роль фильтра. Далее охлаждённый раствор перекачивал в шприц. Игорь нажимал на овоще Целый день проторчав в суде и пропотев в воронках, мошенник тем не менее отказался от мяса из диетических соображений, сосредоточившись на подгнивших огурцах и липких помидорах. Затаив дыхание, грузин вогнал шприц в руку. Баян, словно насосавшийся комар, медленно наливался кровью. Но прихлопнуть его не удалось. Вена у наркомана в дефиците. Найти, пробить, поймать дело тяжёлое и мучительное. Безуспешно поковырявшись в руке, баян был засажен в пах. И снова молоко. Грузин дёрнул шприц назад, и застрявшая в мышце игла повисла над дряблой плотью. скрипя зубами, за застал долбить пальцы, потом между ними, затем ноги, пока бледную телесную желтизну не украсили бурые нити стежков иголки. Помидоры, купленные в ларьке, были омерзительные, водянистые, на нетратах с подкисшими боками. Игорь, давя пальцами кисельную овощную плоть, Неприхотливо обгладывал свой здоровый ужин. Перехвати! Стремя годкнул под руку мошенника так, что томат брызгами оросил новенькую футболку. Чем подавился от неожиданности Игорь? Наркоман молча протянул кальсоны. Процедура начала спориться. Четвёртая попытка оказалась удачной. Перемотав руку штанами, Заза наконец опорожнил шприц в набухшее мясо. В его глазах заиграло облегчённое счастье. Размазывая по телу кровь, грузин принялся расстреливать парламент. Витя ушёл на молитву, Игорь поставил чай, Стремяга снова заправил шприц. Второй заход принёс долгожданный кума. грузин сидел на шконке с закрытыми глазами хихикал судорожно улыбался и почухивался чесался короче залипал живый в помощи вышнего в крови бога небесного водворится речь от господи везоступник мой сии прибежище мое бог мой и уповаю на него яко той избавит от сети ловчи от вся сети тежна причмя своими осенит тебя под крыле его надеющийся оружием обойдет тебя истина его Разносилась по хате Витина молитва. Игорь сцеживал отвар из жасминовых бусинок. Я проснулся от крика с соседней шконки «Воду давай!» К хату стелил дым. Горло царапало гарь. Горели блатные нары. Полыхало одеяло, занимался матрас. Грузин, отрешенно, с полуоткрытыми осоловевшими глазами, сидел рядышком, словно греясь. Почёсываясь, он закурил очередную сигарету. Предыдущая стала причиной пожара. Дым не успевал выходить сквозь маленькое подпотолочное оконце. Мы задыхались, хотя открытый огонь завораживал. Матрас чедил гнилой ватой, лампочка над дальняком расползлась в подкопчённое солнце, словно закутанная рассветным туманом. Для полного те ощущения не хватало только удочки кословиных трелей, но вместо них гремел отборный мат со камерников в форме неопределённых артилей. После локализации возгорания пошёл угар, нехотя растворяясь в блеклом небе решёток. Накинув на голову мокрое полотенце, я провалился в сон, пытаясь не растерять в памяти бунтующие пляски пламени. Утром следующего дня я вновь поехал дальше. Третий день переживаем жару. Стены успели проколиться июльским пеклом, превратив хату в духовку. Чтобы не обливаться липким вяжущим потом, стараемся не пить и меньше двигаться. Со вчерашнего дня перешел на новый график. Отбой в три часа ночи, подъем в восемь утра. Пока все спят, не шибко душно, есть чем дышать. Час посвящаю зарядке. После обеда выводят на знакомку, по возвращении в самую жару спеш. Каждое утро на продоле собираются судовые. В отличие от девятки, зэков здесь не прячут друг от друга. За тормозами различимы голоса Лёши Френкеля, Половинкина, прогляды. Сегодня удалось даже погулять. Правда, дворик достался с высокой решёткой, не зацепиться руками, а так на решке можно и подтягиваться, и качать пресс. Пришлось ограничиться отжиманиями и жалким подобием бега. Очень жарко, невыносимо душно. Поэтому раздеваешься до пояса. Чтобы не дышать грязной пылью, арестанты приносят с собой на прогулку литров по 20 воды в пластиковых бутылках и поливают ею горячий бетон. Польза от этого невелика, парилка из финской становится русской. Тяжелая горячая влага поднимается липким паром, но, как говорится, здесь так заведено. Бег – замечательный способ предаваться размышлению. После двух-трех кругов сознание ловит какую-то напряженную, но ровную, не сбивчивую волну, и мысли полностью уходят из реальности. Бежишь ты – бегут твои мысли. И если ноги упираются в стенку, а глаза в проволоку, то мысли не заковать и не заточить. За долгие тюремные месяцы организма психика наработали новые рефлексы и удовольствия. Бег, пожалуй, самое желанное, но редкое. Если с пробежкой получается хотя бы раз в неделю, считай, повезло. Все дворики размером 5 на 5 метров, а, как правило, гуляем всей хатой, не разбежишься. Но иногда случается, что идешь на прогулку один. Вот тогда праздник. Рефлексы, привезенные с девятки, пугают меня самого. Прав был академик Павлов. С лампочкой он угадал. Жаль, не было в его лабораторном распоряжении такого подопытного материала, как зэки из 99-1. Куда бы дальше продвинулась отечественная физиология? Первую неделю на общей матроске я, к удивлению Вертухаев, при остановке возле хаты непроизвольно закидывал руки на стену. Но это ерунда. Отвык, справился быстро. Теперь о лампочке. После моего переезда прошло больше месяца, но я до сих пор не могу спать по утрам. На девятке режим соблюдался жёстко. В 7:00 утра включали свет, в этот момент ты обязан встать, одеться, заправить шконку и лишь в таком виде кемарить до проверки. В противном случае цирики начинали остервенело стучать в тормоза. угрожая карцерам. На матроски подобная форма пресса не применяется. Ну и здесь я просыпаюсь, как только вспыхивает утренняя лампочка, и как бы ни хотелось спать, не могу заснуть. Подсознание ждёт ударов тормоза и вопле Вертухаев. Чтобы снова отключиться, приходится встать, одеться, заправиться. Сакамерники относятся к моим подъёмам как к чудачеству, с соответствующей иронией. Ровно в 9 выводит из камеры. На продоле уже маются судовые. Народу много, знакомые и незнакомые.